Когда его высочество сказал такое, на что было очень сложно ответить, у Ремедиус на лице появилось выражение, которое, казалось, говорило «Да ты, должно быть, шутишь над ней». Тем не менее, он был следующим преемником покойной святой королевы, поэтому она не могла относиться к нему так же, как она относилась ко всем до этого момента, поэтому Ремедиус просто опустила глаза вниз. «Ах, действительно, это честь встретиться с вами, ваше высочество!» Затем их глаза снова встретились. Нея смотрела и задавалась вопросом, что они делают. И через мгновение король-заклинатель принял руку, которую Каспонт протянул. Рукопожатие было практикой, которая возникла среди людей с более высоким статусом. Когда кто-то сравнивал человека, который просто имел право на престол, и того, кто правил своей собственной страной, какой бы маленькой она ни была, последний будет иметь более высокий статус. Тот факт, что последний также помогал стране предыдущего, только усиливал его важность. А то, что король-заклинатель не сразу протянул руку, вероятно, было признаком уважения к другой стороне. Воистину, он заботливый и щедрый повелитель. Это убедило Нею. Краем глаза она увидела, что Каспон также кивал и издавал одобрительные звуки. «Ваше Величество!» Я прошу прощения за то, что приветствую вас в этой потрепанной одежде. Было бы хорошо, если бы я мог переодеться до вашего приезда, но... Нечего стыдиться. Одна лишь одежда не может уменьшить статус человека. Вы должны быть измотаны из-за своего длительного тюремного заключения. Возможно, вы присядете, прежде чем начнете говорить. Я благодарен за вашу доброту. Тогда, пожалуйста, позвольте мне воспользоваться вашей добротой... Король-заклинатель первым отпустил руку собеседника, и Каспонд, тоже отпустив его руку, наконец сел. «Я рад видеть ваше высочество в безопасности и добром здравии. Однако как случилось так, что вас заключили здесь?» «Все потому, что я попытался сбежать. Барон Багнин очень хорошо заботился обо мне». «Как он, капитан Кастодио? Э -э, я помню, что вы увели его после нашей беседы». Раны барона Багнина не были серьезными, и его жизнь не находится в опасности, однако из-за его плохого физического состояния и сильного истощения он все еще крепко спит. Могут ли священники использовать свою магию, чтобы помочь ему? Теперь самое время положиться на его интеллект, разве нет? Священники исчерпали свою оставшуюся манну, чтобы исцелить раненых, и сейчас они отдыхают. Я искренне извиняюсь, но если ситуация не критична, я считаю, что лучше позволить им сохранить свою манну. Раз так, то с этим ничего не поделаешь, капитан. Тем не менее, это он был тем, кто привел меня сюда и отчаянно боролся, чтобы защитить меня. Если возможно, пожалуйста, вы ведь понимаете, что я пытаюсь сказать, верно? Не Ремедиус, а Густов кивнул. Хорошо. В первую очередь меня интересует следующее. Если в этой стране кто-нибудь, кто может видеть сквозь изменение формы, или иллюзии». «Почему вы спрашиваете, Ваше Величество?» «Это потому, что я опасаюсь, что демоны используют магию, чтобы спрятаться среди заключенных». Каспонт посмотрел на Ремедиус. «Капитан, вы можете ответить на вопрос Его Величества?» «Ах, приношу свои извинения. Пожалуйста, ответьте от моего имени, капитан. Я не могу вспомнить никого подобного». Король-заклинатель нахмурился и погрузился в размышления. Каспон задал вопрос Ремедиус еще раз. «Если это беспокоит короля заклинателя, то это явно указывает на важность данного вопроса. Я повторюсь, можете ли вы поклясться богами, что вы не знаете?» Двое паладинов кивнули, и взгляд Каспонда обратился к Нее. «Он же не мог знать такого обычного оруженосца, как она, верно?» Подумав так, Нея поспешно кивнула. «Так значит, даже оруженосец Нея Бараха не знает». «Что не так? Ты выглядишь озадаченной». «Я слышал твое имя от капитана. Я очень признателен за твою помощь в служении его величеству. Мои искренние благодарности!» Нея спешно поклонилась Каспонду. «Именно так. Она исключительно. Я бы хотел себе такого подчиненного!» «Нет, должно быть, вы шутите!» Голос Нейя дрожал. Увидев ее в таком состоянии, король-заклинатель и Каспонд весело рассмеялись. После они вернули прежний настрой – Хотя лицо королё-заклинателя совсем ничего не выражало, они приняли серьёзный вид. Хотя мне стыдно признаться в моём невежестве, но демоны и правда обладают способностью к трансформации в людей. Демоны способны принять человеческую форму, вводя окружающих в заблуждение, но они не способны трансформироваться в человека. Да, они способны принять облик человека, но не подражать внешности другого. Таким образом, Если среди заключенных в тюрьму есть никому незнакомые люди, следует быть осторожными с ними. В этом случае нам нужно, чтобы захваченные люди могли подтвердить личности друг друга. Что касается иллюзий, они более неприятны. Используя иллюзии, некто может позаимствовать чужое лицо. Например, король-заклинатель использовал заклинание и на месте его черепа возникло лицо Ч... Каспонда. Такова иллюзия. Однако низкоуровневые иллюзии, подобные этой, могут имитировать внешность, но не голос. Кроме того, они не способны воссоздать воспоминания или мысли, что вполне естественно. Таким образом, такого заклинателя можно быстро раскрыть, если кто-то из близких к цели вступит в контакт с иллюзионистом. Лицо короля заклинателя вернуло себе вид черепа. Существует множество способов скрыть одежду и голос – по этой причине лучший путь для раскрытия лежит в разговоре с подозреваемым. С его помощью можно заподозрить неладные». «Так его вопросы к оркам были, должно быть, средством защиты от подобного», – подумала Нея. «Как и ожидалось от его величества, его планы поражающе продуманные». «Я понял. Итак, вы слышали, не так ли? Ступайте и проверьте немедленно. Один момент, если позволите». «Вы должны принять во внимание, что разоблаченный демон может начать буйствовать. Разве не лучше в таком случае, чтобы некто сильный, как капитан Кастодио, оставался с вами?» «Действительно, понимаю. Я проведу расследование в ее присутствии». Каспон поклонился. «Это все, что я хотел сказать, ваше высочество. Если вам есть что добавить, прошу вас». «В таком случае, ваше величество...» В том, что касается наших планов на будущее, я думаю, что нам необходимо направиться на юг, соединиться с тамошними армиями и начать полномасштабную атаку. Вместе со мной в заключении находилось еще несколько дворян. Я хочу попросить их выяснить, кто может помочь нам. Вот такой план я хочу предложить. Ммм, я ничего не знаю о дворянах этой страны. Так что если вы полагаете такой ход действий лучшим, то так оно и есть». «Вы не хотите напасть на другие лагеря и освободить заключенных?» «Для этого еще не пришло время. Если мы поведем много людей во владение Елдваофа, то не сможем остаться незамеченными, а передвигаться мы будем крайне медленно. Пытаясь помочь таким образом, мы рискуем потерять больше, чем приобретем. Я хочу избежать этого». «Тогда почему бы не позволить гражданским оступить на юг, пока мы будем захватывать лагеря?» «Капитан Кастодио». Я позволил вам присутствовать, но не высказывать ваше мнение». Тон Каспонда совершенно отличался от того тона, которым он разговаривал с королем-заклинателем. Ремедиус стиснула зубы, сдерживая вызванный этим замечанием гнев. «Я согласен с мнением его высочества, то есть господина Каспонда. Но вы уже захватили два лагеря, включая это место. Полагаю, теперь вооруженные этим опытом, вы сможете с уверенностью взять другие». Мы не будем этого делать. Каспонд пожал плечами. Я предвижу, что отвоевание этих земель потребует много жертв. Погибших будут десятки, потом сотни, потом тысячи. Есть дела поважнее. Все отшатнулись, услышав это. Нея заметила отразившийся на лицах Примедиус и Густова шок. Что до нее самой, то она лишь подумала: Таковы, значит, обычные правители. Господин Каспонд, вы изменились. «Раньше вы были великим человеком, столь же добросердечным, как сама Ее Величество!» «В чем дело, капитан Кастодио? Вы разочарованы?» «А!» Лицо Каспонда дернулось, губы искривились, обнажая зубы. Острый, как бритва взгляд, был полон презрения. «Ваше сердце почернело бы, как и мое, испытая вы то же самое, что и я. Отвратительно то, что они делали с нами!» «Вы, наверное, еще не слышали!» «Ну так найдите кого-нибудь и расспросите, тогда вы поймете, как злые и нечистые демоны». Его словно подменили. Или, может, правильнее будет сказать, что из-под наспех восстановленной личины его характера просочилось нечто непроглядно черное. «Хотел бы я перебить всех этих полулюдей». Он бросил взгляд на короля заклинателя, тот пожал плечами. «Можете поступить с ними как угодно, когда закончите допрашивать». Орков я уже отпустил.